Портрет в интерьере. Озабоченный Мефистофель. И Йозеф Геббельс. Каждая женщина привлекает меня подобно пламени. Я брожу вокруг подобно голодному волку, но в то же время как робкий мальчик. Я иногда отказываюсь себя понимать. Эти слова написал в дневнике Йозеф Геббельс, главный пропагандист Третьего Рейха, который не отказывал себе в удовольствии заниматься саморекламой. Он был большим любителем драматических эффектов. Нередко он просто-напросто пытался доказать самому себе, что он не упустит возможность обольстить привлекательную женщину. Хотя от этого, судя по записям, он не получал никакого удовлетворения. Этим он как бы хотел возвыситься над толпой, дистанцироваться от буржуазной морали, получить всеобщее признание. Его хромота только усиливала эти желания. Его первой возлюбленной была Анка, которую он вывел в своем романе «Михаэль» под именем Герда Хойк. В этом романе он пишет, миссия женщины состоит в том, чтобы быть прекрасной и приносить на свет детей. И это не так уж и грубо и несовременно, как звучит. Женщина, как птица, прихорашивается для своего самца и несет для него яйца. Самец же берет на себя заботу о добыче пищи и защите гнезда, прогоняя врагов. Но со временем его возлюбленная предпочла бедному хромому студенту, преуспевающего адвоката. После окончания Гейдельбергского университета Гебельс некоторое время работал в Дрезденском банке, затем на Кёльнской бирже. В 1924 году его друг Карл Кауфман знакомит молодого Гебельса с идеями национал-социализма. Озлобленный своими личными неудачами, разрывом Санкой, провалом его романа, Геббельс охотно начинает писать антисемитские статьи для газеты «Немецкая свобода». В них он обрушивается на евреев, которые оккупировали всю культурную жизнь Германии. Очевидно, что именно их он сделал виновником своих неудач. В те дни дневник Геббельса полон любовных, а нередко даже эротических пассажей. «Смутное томление». Проснулся Эрос, уже мальчиком вульгарно просвещен. Сюжеты краткие и протяженные. Я люблю женщину почти безумно. Борьба с полом. Думал, что болен. До сих пор не совсем преодолено. Друзья отчуждаются, только лени. Удивительное мальчишеское блаженство. Конечно, жениться. Вопрос чести. Я впервые поцеловал ее грудь. Лени. Ночь с ней в Райндалене на Софе. Осталась чистой. Я чувствую себя мужчиной. Разрыв с Ленни. Люблю Агнес. Холодный поцелуй на Софе. Лизель любит меня. Я люблю Агнес. хасан любит Агнес. Агнес в боне Ночь с ней в комнате хасана Я целую ее грудь. И так дальше. Страница за страницей. Гебельс просто был переполнен сексуальными порывами. Но судьбой хромоногового Мефистофеля, как нередко за глаза называли Гебельса недруги, стала совсем другая женщина. Ее звали Магда, Магда Гебельс. Магда Гебельс, ее полное имя Йоханна Мария Магдалена, олицетворяла в Третьем Рейхе идеал немецкой женщины. Красивая и образованная, убежденная сторонница идеи национал-социалистической партии, любимица фюрера, она во всем разделяла взгляды и убеждения своего мужа, министра пропаганды Германии и гауляйтера Берлина Йозефа Геббельса. Мать семи детей, Магда Геббельс, была первой награждена почетным крестом немецкой матери. Этот орден, приравненный по значению к высшим военным орденам, был утвержден Гитлером в 1938 году. Нацистская пропаганда называла Магду немецкой суперматерью. По словам актрисы Аннелизы Улик, хорошо знавшей немецкое высшее общество, Магда Гебельс по праву играла роль первой дамы Третьего Рейха. Никто из женщин не был на официальных приемах и встречах ближе к Гитлеру, чем она. Фамилию Геббельс Магда носила меньше 14 лет из своих неполных 44 лет жизни. Те, кто знал Магду как фрейлин Бейронт, фрейлин Фридлендер, фрейлин Ритшель или фрау Квант, вряд ли могли предположить, что она станет верной последовательницей и помощницей главарей нацистской Германии. Магда не раз круто меняла свою жизнь. Она могла остаться супругой одного из богатейших промышленников Германии – Могла оказаться невесткой американского президента или стать женой и соратницей видного сиониста и одного из основателей государства Израиль. Но Магда Геббель сделала иной выбор и закончила свою жизнь рядом с величайшими преступниками XX века. Первым мужем магда был Гюнтер Квант, один из самых богатых немецких предпринимателей, владелец целой хозяйственной империи. Квант был очарован умной и красивой девушкой. Далее история развивалась по сюжету голливудских фильмов. Через три дня после знакомства Кван стоял с букетом цветов у дверей квартиры Магды, а еще через несколько месяцев состоялась помолвка мультимиллионера и студентки. Но ее замужество не было счастливым. После девяти лет брака с Квантом Магда оказалась свободной, богатой и несчастной. Золотая клетка была открыта, но Магда не знала, чем себя занять. Внутренняя пустота и бездеятельность отравляли жизнь. Десятки тысяч женщин чувствовали бы себя наверху блаженства, если бы имели только часть того, чем обладала Магда. Ее же не устраивала бездеятельная и бесцельная судьба. Ее роль в спектакле жизни должна была стать одной из первых. С такими мыслями пришла 29-летняя Магда в политику. То, что вполне обеспеченная дама с хорошими манерами оказалась в партии плебея Гитлера, могло бы показаться просто курьезом. Однако в Германии конца 20-х годов многие представители высшего света, в обычной жизни не имевшие ничего общего с грубыми людьми в коричневых рубашках, были увлечены динамичной демагогией и бесконтримистной решительностью лидера немецких нацистов. 1 сентября 1930 года Магда Квант получила от партийной ячейки «Берлин-Запад» удостоверение номер 297-442 члена национал социалистической партии. С рвением отличницей штудировала Магда книги Гитлера и Розенберга, выписывала партийную газету и не пропускала ни одной речи Гитлера в прессе. Так же страстно, как она когда-то мечтала о будущем сионистском государстве, теперь она была убеждена в превосходстве германской расы, в мировом еврейском заговоре и преступности Версальского мирного договора. Нацистское движение привлекало ее тем, что давало цель и заполняло внутреннюю душевную пустоту. Она не чувствовала себя больше одинокой. Успехи национал-социалистической партии на выборах свидетельствовали, что у Гитлера появляются все новые и новые сторонники. Казалось, будущее принадлежит нацизму. Партийная работа фрау Квант началась неудачно. Руководитель ячейки поручил Магде проводить занятия с женской группой, куда входили в основном бедные домохозяйки и мелкие служащие. Появление в их рядах роскошной дамы было для них сенсацией. Слушательницы больше обращали внимание на свободные манеры и модные платья докладчицы, чем на то, что она говорила. Положение мелкого партийного функционера не могло долго устраивать Магду. Она всегда стремилась к высшему. Благодаря хорошему образованию и знанию иностранных языков Магда Квант получила место в городском партийном архиве Берлина. Вскоре на привлекательную и элегантную сотрудницу обратил внимание сам руководитель городской партийной организации Гауляйтер Берлина и Йозеф Геббельс, назначенный на эту должность Гитлером в 1926 году. Задача Геббельса была завоевать для фюрера голоса жителей Красного Берлина. Геббельс с заданием справился. Благодаря своим зажигательным речам, умело организованным демонстрациям своих сторонников и уличным беспорядкам, факельным шествиям и кампаниям в прессе, он сделал попутчиками и соратниками Гитлера многих из тех, о ком говорили, что они встали под красное знамя еще до того, как на него нашили свастику. Среди людей, приближенных к Гитлеру, геббель стоял особняком. Низкорослый и тщедушный он мало напоминал идеологического мужчины. Уже будучи отцом семейства, геббель свесил меньше 50 килограммов. У него была слишком большая голова по сравнению с телом. Из-за перенесенной в детстве болезни костного мозга он сильно хромал, правая нога у него всегда была в шинах. Это доставляло честолюбивому Йозефу не только физические страдания. Тяжелейшим испытанием для него было обойти строй почетного караула. Когда этой церемонии нельзя было избежать, ему накануне всю ночь снились кошмарные сны. Физические недостатки Геббельса не только давали богатый материал карикутуристам за пределами Германии после 1933 года, но и были предметом постоянных насмешек самих нацистов. Первая встреча Магда и Геббельса состоялась 7 ноября 1930 года и прошла по-деловому. Как рассказывала Магда своей матери, не было сказано ни одного комплимента, почти ни одного слова о личном, но его пожирающие взгляды были красноречивее слов. Геббельс имел опыт общения с красивыми женщинами, особенно после того, как его положение в нацистской партии позволяло ему распределять гонорары журналисткам и роли актрисам. Отношения с красавицей Квант тоже развивались по знакомому сценарию. Магда получила задание вести личный архив Гауляйтера. 28 января 1931 года Геббельс записывает в своем дневнике Фрау Квант пришла ко мне домой работать с архивом. Она прекрасная женщина. 15 февраля запись в дневнике более красноречивая. Вечерами приходит Магда Квант и остается надолго. И цветет своей красотой. Будь же моей королевой. Далее в записях начинают встречаться цифры, которыми Геббельс на манер Дон Жуана нумерует свои интимные встречи с Магдой. Через неделю Геббельс едет вместе с Магдой в Веймар на партийную конференцию. «До глубокой ночи сижу я вместе с Магдой. Она восхитительно прекрасна и добра, и любит меня сверх меры», записывает он в своем дневнике. В Веймаре Геббельс встретил свою прежнюю любовь Анку Штальхерм. Он познакомил ее с Магдой, а в дневнике записал. «Я встретил Анку. Она печальна. Проще отсюда». «Наконец-то я ее больше не люблю» с ее вечной недисциплинированностью. Правда, окончательно пути Геббельса и Анки разошлись только в 1933 году, после прихода нацистов к власти. Магда Квант знала себе цену. Отношения между нею и Геббельсом были далеко не всегда такими, как хотел бы Гауляйтер. По его убеждению, задача женщины быть прекрасной и рожать детей. При таких убеждениях конфликты были неизбежны. Но несмотря на это, чувство Геббельса становилось все крепче, и 22 марта в дневнике появилась запись «Я люблю сейчас только ее одну». Вскоре роскошная квартира Магды Квант, подаренная ее бывшим мужем, стала своеобразным салоном, где собирались партийные бонзы. В один из дней своего пребывания в Берлине в квартире Магды появился и сам Адольф Гитлер. Шеф партии был покорен красотой и манерами Магды. Казалось, в ней воплощен идеаларийской женщины и матери. Такая женщина должна была бы принадлежать только фюреру и никому другому. Однако Гитлер, готовясь захватить власть над всей Германией, дал обед без брачи. Любовь к власти была для него сильнее власти любви. Но и пройти мимо Магды Квант Гитлер не мог. Эта женщина могла бы сыграть в моей жизни большую роль даже без того, чтобы я на ней женился, говорил Гитлер Отто Вагенеру, начальнику штаба СА и своему тогдашнему экономическому советнику. Своей женственностью Магда должна была вдохновлять фюрера во время его работы. Кроме того, Магда была бы полезна для пропагандистской работы партии. Жаль, что она не замужем, добавил Гитлер. Этот недостаток легко было поправить. Не без активного участия Гитлера 19 декабря 1931 года состоялась свадьба Магды и Йозефа Геббельса. При венчании Гитлер был свидетелем. Для него этот брак означал, что теперь он всегда может быть в обществе своей музы. Магда шла на брак с Геббельсом, трезво оценивая обстановку. Матери она объясняла, что после прихода нацистского движения к власти, а это вполне реально, Магда станет первой дамой Германии. Магда относилась к Гитлеру совсем не так, как к своему новому мужу. В Гитлере она увидела отца, решительного человека, знающего, куда надо идти. Актриса и режиссер Лени Рифеншталь записала в своих воспоминаниях сказанные сразу после свадьбы слова Магды геббельс Я люблю своего мужа, но моя любовь к Гитлеру сильнее, для него я готова пожертвовать своей жизнью. Только тогда, когда я поняла, что Гитлер не может любить никакую женщину, а только Германию, я дала согласие на брак с доктором Геббельсом, так как теперь я могу быть ближе к фюреру. Вегетарианскую еду для Гитлера готовила всегда сама Магда. Герберт Дёринг управляющий домом Гитлера в Бергхофе, часто видевший Магда Геббельс в гостях у Гитлера, вспоминал в своих предположениях, что фрау Геббельс позднее поменяла бы супруга и охотно вышла бы замуж за Гитлера. Такую надежду, как ему казалось, она никогда не теряла. Из-за своего нового замужества Магда потеряла право воспитывать своего первого сына Харальда Кванта. Мальчик переселился к отцу но почти ежедневно посещал мать, подружился с Геббельсом и скоро стал своим в их новой семье. С замужеством Магды прекратились ежемесячные выплаты со стороны Гюнтера Кванта, но эту потерю компенсировал Гитлер, удвоив оклад Гауляйтера Берлина. В браке с Геббельсом Магда родила пять девочек и одного мальчика. В 1932 году Хельгу, в 1934 году Хильде, В 1935 – Хельмута. В 1937 – Хольде. В 1938 – Хеду. В 1940 – Хайде. По странной прихоти Магды она всем своим детям давала имена, начинающиеся с буквы «Х». Этой же буквой начинается имя Харальда Кванта и фамилия Гитлера – Хитлер. Увеличившейся семье потребовалось новое жилье. Гитлер помог Геббельсу и Магде купить роскошный замок на берегу Ванзейского озера. Там Чита Геббельс дала грандиозный балл в честь летней Берлинской Олимпиады 1936 года. Было приглашено более трех тысяч гостей из разных стран. Земельные владения Геббельса увеличились за счет покупки имени соседей, как правило евреев, среди которых был и один из родственников отчима Магды. Евреи силой заставляли расставаться со своим имуществом. Нацистская пропаганда представляла семью Геббельса образцом для всех немцев. Магда получала ежедневно десятки писем от женщин, ждущих от нее помощи или совета. Но за фасадом образцового брака было не все гладко. Иозеф Геббельс не упускал возможности доказать свою мужскую неотразимость, благо в его власти оказались все кины студии Третьего рейха. Множество кинозвезд и кинозвездочек проходили свой путь к успеху в искусстве через спальню Гауляйтера. Магда не устраивала ему громких сцен ревности, но находила утешение в своих верных поклонниках. Несколько раз брак Магда и Гиббриса находился на грани краха. Чешская актриса Лида Барова вошла в историю прежде всего как Фам Фаталь. Роковая женщина, министра пропаганды Гитлеровской Германии. Она доживала свой век в Австрии, в Зальцбурге, в достатке и в полном одиночестве. Ее красивое лицо с удлиненными темными глазами помнят многие. Лида Баарова, чешская актриса театра и кино, в 30-х-40-х была международной кинозвездой первой величины. Но в историю она вошла прежде всего как фам фаталь хромоногого министра. В 1934 году 20-летняя Барова получила предложение от немецкой киностудии Уфа заключить контракт на несколько лет «Редкостное везение» для начинающей чешской актрисы. Первой ее картиной в Германии стала Баркарова, а партнером – знаменитый герой-любовник немецкого кино Густав Фрёлих, почти сразу же ставший и любовником обаятельной чешки. Однажды в кинопавильоне посреди декорации в Баркароле внезапно появился фюрер. Режиссер Лампрехт представил Гитлеру актрису, но она не была удостоена даже дежурного комплимента. Фюрер чрезвычайно спешил. Позднее фюрер оставил попытки завоевать расположение Баровой, но вне сомнения она произвела на него сильное впечатление, настолько сильное, что, встретив ее как-то в сопровождении Фрелеха, Он остановил киноактера и прошептал ему «Относитесь хорошо к этой женщине, вы вызываете у нее душевные муки». Отношения между Баровым и Фрёлихом обретали все большую взаимность. Фрёлих купил дом в Берлине и снял виллу на острове Шваненверде с теннисным кортом, бассейном и причалом на берегу озера. Лида поселилась вместе с ним. Но по иронии судьбы, именно там, вместе весьма уединенным, вскоре произошла ее первая встреча с министром пропаганды Германии Йозефом Геббельсом. Как оказалось, Гебельс с семейством, с женой Магдой и пока еще четырьмя детьми, проживал по соседству с Фрюлихом и Бааровой. Как-то проходя мимо с дочерьми, Гебельс попросил у Фрюлиха разрешения осмотреть его виллу. Поговорив с хозяевами об интерьере дома, об уходе за садом и прочих пустяках, министр удалился. А вскоре от него последовало приглашение поучаствовать в прогулке на яхте. Фрёлик, скрепя сердце, согласился, прекрасно понимая, что отказ может губительно отразиться на кинокарьере обоих. Здесь надо пояснить, что Лида, несмотря на неарийское происхождение, была человеком весьма амбициозным. Возможно, сознательно идя на сближение с рейс-министром, она надеялась лишь скружить ему голову и нажить некие творческие дивиденды. Как оказалось, на деле Лида слишком увлеклась этой опасной игрой. Рассказывая позже о своей роковой связи, она не скрывала, что между ней и Геббельсом в тот час возникли интимные отношения, однако добавляла, события развивались под его давлением, помимо ее воли и желания. Сыграли свою роль и некоторые другие обстоятельства. В частности, осенью 1936 года Фрёлих, совершенно измученный съемками, а также затянувшимся бракоразводным процессом, который мешал ему оформить официальное отношения с Баровой, уехал на две недели на баварский курорт. Лида осталась в его доме в Берлине одна. На следующий же день после отъезда Фрёлиха ей позвонил Геббельс. Он настоял, чтобы актриса села в свою машину, доехала до названного им места автострады, а затем пересела в его хорх. Министр вознамерился показать Лиге свой дом на озере Крум-Эланке. Устроено там все было со вкусом. В салоне горел камин, звучала тихая музыка. Словом, нетрудно угадать, чем завершилась их встреча. Тайные свидания стали повторяться все чаще и чаще. Казалось бы, чем мог завоевать сердце прекрасной чешки этот щедушный человечек? Романтикой. Он возил ее кормить ланей, учил стрелять из лука, с большим вдохновением и мастерством играл на рояле. Все это сопровождалось разными объяснениями в любви и, разумеется, ее бурными проявлениями. Летом 1937 года Барова уехала в Прагу, где советник кинокомпании Метро Майер» господин Ричи, предложил ей сниматься в голливуде был подготовлен контракт сроком на 7 лет с обязательством сниматься в четырех фильмах ежегодно обещали сказочные гонорары. несмотря на все это барова поколебавшись вернулась в берлин она опасалась что не сумеет добиться за океаном такого признания которое уже получила в германии геббельс часто звонил ей представляясь прислуги как господин мюллер Затем следовало приглашение Лида на виллу. Барова садилась за руль и ехала сквозь метель, шла зима 1937 года, 20 километров к нему на озеро. Перечить рейс министру она не решалась. Развязка, впрочем, приближалась. Как-то среди ночи в квартире Баровой раздался телефонный звонок. Звонил Геббельс. Как оказалось, в минуту душевной слабости он все рассказал жене. Впрочем, Магда и без того догадывалась о романе. Выслушав признание мужа, она заявила, что хотела бы теперь поговорить с самой Баровой. Геббельс был почти в истерике. Он умолял Лиду поутру отправиться на Ванзее в дом Геббельса. Магда позвала Лиду к столу, где уже стояли чай или ликен. Разговор первой леди Рейха начала с главного. «Я люблю своего мужа, но он любит тебя». Он хочет, чтобы ты всегда была рядом, как любовницы. «Но у меня нет подобных амбиций», — возразила Барова. «Я хочу немедленно покинуть Германию. Могли бы вы мне в этом помочь?» «Ты не имеешь права уехать. Он нуждается в нас обеих. Научись его понимать. Я мать его детей. Моя жизнь — это дом, где я живу. А все остальное, что происходит вне этого, меня не касается». «Нет», — повторила Барова «менее решительно». «Я никогда не смогла бы». «Ты должна», — сказала повелительно Магда. «Иначе он бросит меня. Я не допущу, чтобы дело дошло до развода. Я не ревную, Лида, поверь мне. Но если ты не послушаешь меня, он уедет с тобой из Германии». Тут в столовую вошел Геббельс. Он вел себя так, будто не имеет ни малейшего понятия о причине визита Баровой, и, кивнув, приветливо улыбнулся ей. Воспользовавшись его появлением, актриса поспешила откланяться. Трудно сказать, чего именно хотела от актрисы Магда Геббельс. Искушенная в любовных играх, она прекрасно понимала, что едва ли, будучи в полтора раза старше 24-летней Баровой, сумеет составить той конкуренцию в борьбе за мужа. Не исключено, что за высокими мотивами она пыталась скрыть свою ненасытную тягу к плотским приключениям, Быть может, даже склонить хорошенькую чешку к любви втроем. Среди многочисленных любовников Магда были и женщины. А вскоре Магда прислала записку «Пожалуйте на уикенд». И Барова приехала, опасаясь за свою кинокарьеру. Но как она потом пожалела об этом? Начало веселья отнюдь не обещало неприятностей. Министр был, как всегда, обходителен с гостями, развлекая общество показом новых фильмов. Объявив конкурс между тремя новинками, двумя комедиями и экранизацией повести Достоевского «Игрок», в которой Барова исполняла главную женскую роль, Геббельс неожиданно провозгласил победителем именно этот фильм. Затем последовала прогулка на яхте. Присутствовавшие почти сразу же взялись за бутылки с шампанским и шнапсом. Через полчаса большинство из них были абсолютно пьяны. Гости начали шумно требовать, чтобы яхта причалила к пустынному берегу на ночевку. Причем тон Воргия задавали дамы. Как только яхта встала на якорь, Барова бросилась в воду и поплыла прочь от всех. Но следом за ней бросилась Магда. Догнав актрису, она спросила: Ну как тебе у нас, нравится? Такая красота? Мне не нравится роль, которую ты мне отвела. Предупреждаю, ты все испортишь, прошипела первая леди. Вернувшись домой, актриса приняла снотворное. Но среди ночи вновь резко зазвонил телефон, и в трубке раздался глухой голос Геббельса. Запинаясь, он сказал, что Магда была у фюрера, где наговорила ему массу лжи о взаимоотношениях рейс-министра и неарийской актрисы. Фюрер приказал немедленно вызвать Геббельса к себе, и тот сейчас же едет к нему. Перезвонил он уже под утро. В трубке раздался плач, рыдание мужчины. Оказалось, что Фюру заставил его дать честное слово. Эту фразу он повторил трижды, что неподобающие отношения между грязной чешкой и вторым лицом Рейха должны быть немедленно прекращены, иначе. Последнее, что услышала в трубке Лида, были пылки уверения в вечной любви. Последующие события не заставили себя долго ждать. Сначала у Баровой отобрали новую роль. Потом освистали на премьере фильма «Игрок», между прочим, того самого, о котором столь высоко отозвался Геббельс. «С балкона летело, Вон отсюда, потаскуха!» В травлю не замедил вступить Гиммлер со своими расовыми теориями и заботой о госбезопасности. Наконец, актрисе было недоусмысленно заявлено о том, что немецкий народ больше не желает видеть ее на экране. Геббельс даже не ударил палец о палец, чтобы как-то поправить положение. Словно комментируя эти события, Гиттер как-то заявил, «Гебельс в общении с женщинами — циник».